Глава 16. Мы будем прогибаться под изменчивый мир, пока он не прогнется под нас. Спокойствие дороже денег. Обжегшись раз, Кирилл зарекся иметь дело с аспирантами. Точнее, дело с ними иметь можно и нужно, поскольку аспиранты пашут практически за бесплатно, Но их нельзя оставлять без контроля, постоянного и неусыпного. А до этого руки не доходят. Перечень должностных обязанностей профессора кафедры включает более 20 пунктов и при этом приходится постоянно отвлекаться по самым разным вопросам. То кто-то из заведующих отделением явится для обсуждения лечения сложного пациента, то заведующий кафедрой попросит срочно просмотреть готовящуюся к публикации статью, то из ректората позвонят, то из больничной администрации. Суета, суеты, всяческая суета. А клинических исследований становится все больше. Потому что репутация у родной кафедры высокая, работать здесь умеют, любую субстанцию в красивый фантик завернут. При такой жизни нужно иметь заместителя по исследовательским делам, который будет контролировать исполнителей. Перебрав возможные кандидатуры, Кирилл остановил выбор на ассистенте Дожилиной. Энергичной 30-летней женщине из категории «салфмейт». Дожилина пробивалась в жизни, словно росток травы через асфальт. Приехала в Москву из какой-то алтайской глуши, поступила в третий мед, по вечерам работала, а училась по ночам, но тем не менее выучилась, прошла ординатуру и аспирантуру, остепенилась и осталась на кафедре в старших лаборантах, а через два года выбилась в ассистенты. Третий мед жаргонное название Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова. Именно что выбилось, пахала за троих. Четкая девушка, притом ничья, то есть не имеющая ни покровителей, ни связей. Вдобавок ко всему дожилина предпочитала мужчинам женщин, что делало сотрудничество с ней безопасным. Дорожайшая супруга особой ревностью не страдала, но однажды весьма экспансивно высказалась по поводу того, что Кирилл назначил симпатичной аспирантке Вуколовой консультацию на 6 часов вечера. Чем это вы вечером собираетесь заниматься? Ай-яй-яй! А вот ничем, кроме научных дел, просто другого времени не было. С дожилиной же можно было хоть до полуночи задерживаться, супруга и слова не скажет. Пустячок, а удобно. «Мне нужен человек, на которого я мог бы положиться, зная, что он меня не подведет», — сказал Кирилл. «А вам, Анна Григорьевна, нужен протектор». Это латинское слово нравилось ему больше, чем «покровитель», «опекун» или «благодетель». «Предлагаю заключить соглашение». Кирилл протянул дожили руку. «Мое покровительство в обмен на вашу преданность». Такие предложения принимают не раздумывая, особенно если потенциальный благодетель стоит с протянутой рукой. Но Дожилина выждала секунду-другую, прежде чем скрепить соглашение. Рукопожатие у нее было сильным, мужским. Она и выглядела, как мужчина. Стрижка, короткая плечи широкие жесты, размашистый, голос густой, басовитый. Юбок Дожилина не признавала, платьев тоже. И халат у нее был мужской, строгий, неприталенный. — Постараюсь управдать, — пообещала Дожилина. — Не сомневаюсь. Так же лаконично ответил Кирилл. Скупой платит дважды не только потому, что ему приходится нести дополнительные расходы. Он еще и недополучает того, что мог бы иметь, если бы не трясся над каждой копейкой. То, что выплачивалось из исследовательских бюджетов Дожилиной, возвращалось к Кириллу вдвойне, потому что теперь он мог вести больше исследований. Первый блин, вышедший комом, был давно забыт и вообще на своих долго сердиться не принято. К тому же подвернулась удачная возможность реабилитироваться и вернуть себе расположение заведующего кафедрой. Старший лаборант Гремилов, отчаявшись дождаться повышения, уволился со скандалом и накатал в министерство злобную кляузу, в которой очернил все, что только можно было очернить, ну разве что в гомосексуальном харасменте. Папуля не обвинил. Министерство прислало комиссию, с которой пришлось работать Кириллу, поскольку заведующий кафедрой старался избегать нервотрепок, берег здоровье, а его дочь была сильно занята и не могла выкроить время на общение с проверяющими. Ничего, справился и в очередной раз родители добрым словом вспомнил. Все проверки чаще проверяли отцовскую больницу, чем мамину кафедру. Подробно обсуждались дома за вечерним чаем. По сути, это было не обсуждение, а тщательный разбор. Так что Кирилл был глубоко в теме и хорошо понимал, как нужно себя вести с проверяющими. Благодаря его стараниям проверка закончилась благополучно, без каких-либо организационных выводов. Заведующий кафедрой, проректор по науке и ректор остались довольны. Вскоре Кирилл получил от Папули два небольших, но довольно хлебных исследования. Разумеется, самые жирные куски доставались Светлане Геннадьевне, но Кирилл был доволен тем, что перепадало ему хоть что-то лучше, чем ничего. «Мы будем прогибаться под изменчивый мир, пока он не прогнется под нас», — говорил отец. В последнее время изменчивый мир определенно начал прогибаться под Кирилла, и это неимоверно радовало. Даже в былых невзгодах Кирилл теперь находил полезную сторону. Если бы он добился желаемого сразу, то не ценил бы его так высоко и не радовался бы сбывшимся мечтам так сильно. Как говорится, после поста котлеты кажутся вкуснее. И вообще... хорошо все что хорошо кончается жаль только что родители не могут порадоваться вместе с ним ну и как тебе жило как-то раз поинтересовалась супруга за глаза называвшая дожилину только по прозвищу данного незапрежимиости а по созвучию фамилии прям хоть женись ответил кирилл имея в виду что помощница его полностью устраивает По части контроля Дожилина была мастером наивысшего Дана. Все помнила, все успевала, все проверяла и вовремя подмечала все ошибки. Кирилл был уверен, что в конечном итоге девушка выбьется в заведующие кафедры при ее -то талантах. Папуля уже пообещал ей первую освободившуюся доценскую должность, чтобы она работала спокойно и не смотрела на сторону. Но окончательно Кирилл понял, какой бриллиантовый изумруд ему достался, когда подошла отпускная пора. Дожилина, не участвовавшая в приеме экзаменов, ушла в отпуск в первых рядах, то есть в начале июня, а Кириллу предстояло отдыхать с середины июля. Он готовился принимать у помощницы дела, но она сказала, что будет держать руку на пульсе и во время отпуска, благо интернет это позволяет и не подвела. Каждую пятницу присылала ему с Южных морей отчеты о проделанной работе. Однако в декабре дожили, но на две недели выбилось строя гриб, и Кириллу пришлось самому встать руля. Но все было настолько хорошо отлажено, что делалось само собой без его вмешательства. Ну, разве что тряхнул стариной и подобрал во время обхода четырех участников для исследования нового блокатора рецепторов ангиотензина. Ангиотензин – гормон, вызывающий повышение кровяного давления за счет сужения сосудов. Лекарственные препараты, которые блокируют чувствительные к ангиотензину рецепторы, способствуют снижению кровяного давления. Заодно и студентам показал, как нужно уговаривать пациентов на участие в клиническом исследовании. Это же целая наука. Не просто заинтересовать, а заинтересовать так, чтобы интерес сохранился надолго. соскакивающие с исследований участники создают кучу проблем. Хорошо, если это случается на начальной стадии, когда легко подобрать замену. А вот если в середине или под конец-то образуется условная дырка? Одна или две таких «дырки» погоды не делают, но если из двухсот участников свалят пятнадцать или двадцать, то это скажется на представительности исследования. Кого-то возможностью лечения новейшим препаратом приходится соблазнять, а других – возможностью наблюдаться на кафедре у корифеев отечественной медицины. Один из четырех рекрутов с редкой фамилией Фыдря оказался ужасно навязчивым. Звонил через два дня на третий, то с новыми жалобами, то с новыми вопросами, причем не желал общаться ни с кем, кроме Кирилла. и точно так же вел себя, когда приходил на контрольные осмотры. «Раз уж вы меня пригласили участвовать в исследовании, то вам меня и вести. Такая у него была логика. Дожили, но пару раз пыталась переключить деда на себя, ссылаясь на то, что профессор Антипов сильно занят. Но тот сразу же начинал качать права. Навязчивость и занудство очень часто сочетаются с повышенной скандальностью. Вдобавок, ко всему дед Фыдри оказался членом Совета ветеранов Хорошовского района. Такой, если обидится, то весь совет усадит жалобы строчить. Дешевле его лишний раз выслушать, нежели объяснительное писать. В апреле Фыдрия обрадовал, сказал, что в начале мая уезжает на дачу и пробудет там до середины сентября. Дача далеко в Калужской области, так что приезжать на осмотры возможности не будет. И звонить оттуда тоже сложно, поскольку дом находится в мертвой зоне, куда не доходят волны сотовой связи. Удивительное дело. У человека ишемическая болезнь сердца, инфаркт в анамнезе, сахарный диабет, гипертония, а он уезжает на четыре месяца в какую-то дыру, куда даже скорую в случае чего не сможет вызвать. Что это, героизм или идиотизм? Скорее всего, и то, и другое. «Больше всего меня огорчает то, что я с вами консультироваться не смогу». Ныл Фыдрия. «Мало ли что. Вдруг давление опять скакать начнет или опять отеки появятся. Ну и в городе летом сидеть не хочется. На природу тянет». «Ваша проблема, Дмитрий Федорович, решается просто», — ответил Кирилл. «Я вам сейчас составлю шпаргалку на все случаи жизни». «Распишу все действия как по нотам, чтобы вы понимали, что нужно делать при ухудшении самочувствия». «Ты сам давно мог такую шпаргалку сварганить», — думал Кирилл, набирая на клавиатуре текст. «Чай не первый год болеешь». Но нет, так нам не интересно, Мы лучше Кирилл Мартыновичу позвоним, мозг ему посверлим». «Нет, медицину пора делать платной, недорогой, но платный. Тогда и в больницу без показаний укладываться не будут, и вообще станут обращаться только по делу. — Мне от давления чего посильнее выпишите? — требовательно попросил пациент. — Это оно после ковыряни в земле сильно подскакивает. — Так может, лучше не ковыряться в земле? — спросил Кирилл, не отвлекаясь от составления шпаргалки. — Земля без дела оставаться не должна. Видели бы вы, какие у меня помидоры, вот такие. Фыдре показал руками размер, близкий к футбольному мячу. «А какая капуста?» «Такая же, как и в магазине», — мысленно ответил Кирилл, не понимавший дачного земледельческого энтузиазма. «Ладно бы раньше, когда с продуктами было плохо. Но сейчас все проще купить, чем вырастить. Стоит ли гробить себя за десять килограмм помидоров?» «Так вы мне от давления что-то еще назначите?» Спросил пациент, прервав на полусловие по нигири к дачному урожаю. «Уже назначил», — ответил Кирилл, — «два препарата на выбор. Оптоприл и стариум. У первого меньше побочных действий, но зато второй включен в льготный список». Как ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС Фыдре имел право на льготное лекарственное обеспечение. «Жаль, что вы рецепты не можете выписывать», — вздохнул пациент. «Неохота в поликлинику идти. А на дом сейчас лишний раз не вызовешь. Ругаются». Он бы мог просидеть еще полчаса, но схема выпроваживания докучливых посетителей у Кирилла была отработана четко. Взглянул на часы. «Извините, мне пора, срочное дело», и вышел из кабинета следом за выпроваживаемым. К кому зайти всегда найдется, хотя бы в приемную шефа, куда приносили корреспонденцию для сотрудников, или в кабинет любимой жены. На худой конец можно круг по этажу дать, хоть и маленькая нагрузочка кровь разогнать всегда полезно. Я вам помидорчиков принесу в сентябре, пообещал на прощание Фыдрия. Спасибо, не надо, отказался Кирилл, не любивший мелких подачек от пациентов. У меня на помидоры аллергия. «Тогда яблочками угощу. Яблоки у меня необыкновенные!» — бубнил Фейдри, идя следом за Кириллом. «Розовый аркад, запах от него райский!» Он бы и в приемную шефа за Кириллом сунулся. От такого прилипало всего, можно ожидать. Но Кирилл закрыл дверь прямо перед его носом и раздраженно подумал. «Век бы тебя не видеть!» Высказанное в сердцах желание сбылось. Первый после отпускной рабочий день кафедральная секретарша Полина Михайловна сообщила Кириллу, что к нему на прошлой неделе приходила, как она выразилась, взбалмошная дамочка, родственница одного из пациентов. В чем именно заключается дамочкина взбалмошность, Полина Михайловна объяснять не стала, просто покрутила указательным пальцем у виска. «Не иначе помер кто-то», — подумал Кирилл. Родственники умерших участников исследований нередко приходили интересоваться, не будет ли им какой-нибудь субсидии от кафедры. Какая тут может быть субсидия? Кафедра не собес и не благотворительное учреждение. Однако же приходили. А некоторые пытались качать права, напирая на то, что их обожаемого родственника погубило участие в исследовании. Но с такими у Кирилла, да и у всех остальных сотрудников кафедры, разговор был короткий. Вот вам бог, а вот порог. Исследование проводится на основании специального разрешения Министерства здравоохранения, так что нечего нас на пушку брать. Дамочка, о которой шла речь, явилась к Кириллу в конце того же дня, когда он наконец-то дошел до разбора писем, накопившихся за время его отсутствия. Не вошла, буквально ворвалась в кабинет, стукнула кулаком по столу и начала орать, что Кирилл, дескать, убил ее отца и должен за это ответить. На шум сбежался народ из соседних кабинетов. Разъяренная Мегера, иначе ее и не назвать, вытащила из сумки помятый лист бумаги и стала всем его показывать. Кирилл сразу же узнал шпаргалку, составленную им для Фыдри. Постепенно из отрывистых фраз сложилась целая картина. фыдря умер на даче. Некоторое время он чувствовал себя все хуже и хуже, но в больницу ехать отказывался, надеялся, что отлежится и все войдет в нормальную колею. Дочь заподозрила, что смерть могла быть вызвана приемом исследуемого препарата. Она вообще была против того, чтобы отец выступал в роли подопытного кролика и посоветовалась по этому вопросу с какой-то родственницей-врачом. Изучив договор с кафедрой, в котором было сказано, к какой группе лекарственных средств относится исследуемый препарат, родственница прочла шпаргалку, по которой Фыдре лечился в последнее время и сказала, что блокаторы рецепторов ангиотензина нельзя назначать вместе с октоприлом и эстариумом. Особенно тем людям, у которых не в порядке почки. Короче говоря, накрутила потерявшую отца дочь как следует со всеми вытекающими отсюда последствиями. «Вы его убили своим лечением! Это же вы написали! Вы! Я знаю, что папа у вас эту бумажку получил!» «Папу вашего я помню», — сказал Кирилл, когда фурия выдохлась и наконец-то умолкла. «А вот эту бумажку вижу впервые». Он взял в руки брошенную на стол шпаргалку и притворился, будто внимательно ее изучает. «И вообще я наблюдал вашего папу в исследовании, а не был его лечащим врачом». «Действительно лоханулся», — подумал он, — «замкнуло». «В голове вертелось препарат добавить к препарату, а что это за препарат, как-то забылось». А его диабетическую нефропатию я вообще в расчет не брал. Я же не эндокринолог и не нефролог. Вот недаром же говорят, что благими намерениями «Дорога в ад вымощена» надо было послать деда к чертям, то есть к участковому врачу. А я решил человеку доброе дело сделать. А скандалить зачем? И вообще не факт, что он от моих назначений умер. «Семьдесят шесть лет — это вам не семнадцать». «Ну как же не были, если он с вами каждый свой чих обсуждал?» Завелась по новой дочь. «И я же слышала, как он с вами по телефону разговаривал!» «Я, к вашему сведению, по телефону не консультирую, и уж тем более не делаю назначений», — строго сказал Кирилл. «Что же касается вашего папы, то ему просто нужно было выговориться. Вот он мне и звонил. А я слушал и старался успокоить как мог. Только успокаивал, но ничего не назначал». «Я понимаю ваше состояние, но вы пришли не по адресу. Водички хотите?» Предложение подействовало на Мигеру, словно удар током. Она дернулась, затем выхватила из рук Кирилла шпаргалку, плюнула в него, хорошо еще, что попала не в лицо, а на халат, и выбежала из кабинета. «Охранник нам нужен», — сказал Кирилл коллегам, наблюдавшим эту сцену. «Свой, здесь, на кафедре, чтобы разных чокнутых не пускать. Я поговорю с Геннадием Марковичем». «Хотя бы без кастета пришла, и то хорошо», — подумал он, вспомнив Гасанова-младшего, и окончательно утвердился в мысли о том, что кафедре охранник категорически необходим. Однако с охранником не сложилось. Из ректора не удалось выбить ставки, а главный врач больницы отказался делиться своими охранниками. «Достаточно, мол, вам и того, который на первом этаже у входа в корпус дежурит». но хотя бы распорядился установить в кабинетах тревожные кнопки для вызова охранника с первого этажа. С непривычки сотрудники то и дело случайно нажимали на кнопки, устраивая ложную тревогу. Охранник прибежал раз, другой — третий, а потом перестал являться на зов. Не то провод перерезал, не то просто игнорировал сигналы.